Дополнением к этим трём рисункам является ещё четвёртый изображающий, очень отчётливо нарисованное, быть может, Пушкиным, лицо пожилой женщины сурового вида в чипце с подписью неизвестного почерка «Маменька Карса». Предание, сохранённое Киселёвым, даёт ключ к объяснению этих рисунков. Пушкин называл Карсом Наталью Николаевну Гончарову, которая уже нравилась ему в то время, но оказалась той же неприступною, как знаменитая турецкая крепость. Маменька Карса, как известно, долго держала влюбленного поэта на искусе. И по свидетельству Киселева Пушкин намекал на это испытание, когда в альбоме ушакова рисовал себя облаченным в монашескую рясу и клобук. По словам Киселева, Пушкин носил на левой руке между плечом и локтем золотой браслет с зеленой яшмой с турецкой надписью. Браслет этот был подарен им Ушаковой. Майков. «Всякое даяние блага, всяк дар совершен свыше есть». Екатерине Николаевне Ушаковой. От а п 21 сентября 1829 года, Москва. не женщина, ни мальчик. Пушкин. Сколько мучений ждало меня при моем возвращении. Ваше молчание, ваш холодный вид, такой равнодушный, такой невнимательный. У меня... Не хватило смелости объясниться. Я уехал в Петербург со смертью в душе. Я чувствовал, что я играл роль довольно смешную. Я был робок в первый раз в моей жизни. А в людях моих лет может нравиться молодой особе в возрасте вашей дочери не робость Пушкин, Н.И. Гончаровой.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 и отправились за кавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашим сделать сие путешествие. Бенкендорф Пушкину. 14 октября 1829 года. Из Петербурга. Секретно. Квартировавший Тверской части в гостинице Англии чиновник 10-го класса Александр Сергеев Пушкин, за коим был учрежден секретный полицейский надзор,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 Я своротил вправо и прибыл в Старицкий уезд для сбора некоторых недоимок. Как жаль, любезный Лавелас Николаевич, что мы здесь не встретились. Кто-то -то побесили бы баронов и простых дворян. В Бернове я не застал уже толстозадую нерву Зато ныть. Нежная, томная, истерическая, потолстевшая Нетти здесь. Вот уже третий день, как я в нее влюблен. Поповна ваша Клариса в Твери. Иван Иванович на строгое дети. Принимает своих одолисок раз в неделю. Недавно узнали мы, что Нетти, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постелю. Постараюсь достать, как памятник непорочной моей любви, сосуд ею освященный. Всем позвольте заключить трогательное мое послание. Пушкин Алексею Николаевичу Вульфу. 16 октября 1829 года из Малинников.